По пути он снова завороженно смотрел на совершенный технологичный мир, окрашенный теперь в тепложелтые цвета от лучей заходящего солнца, летающий транспорт, цветущие парки, нарядные андроиды, помогающие людям жить беззаботно и счастливо. Только вот остались еще болезни, которые омрачают существование. испособный отобрать жизнь у близкого человека. Комплекс заслон напоминал величественный замок из металла и стекла. За панорамными окнами можно было легко рассмотреть жизнь и работу сотрудников компании. Егор приземлил аэромобиль у главного входа. Именно отсюда он уходил с утра. Сейчас людей в округе было немного, но все-таки они были. Кто-то явно уходил с работы и спешил домой. Некоторые расслабленно прогуливались по аллеям парка. Были и такие, всего человек пять, кто направлялся на службу, шел бодрым, целеустремленным шагом и исчезал за большими парадными дверями научного центра. Егор решил также зайти. А если остановят? Он еще не придумал, что будет делать. Но одна мысль не давала все детально обдумать. Времени нет. У мамы нет времени. Юноша зашел и сбавил шаг. Пропускного режима не было. Никто его не остановил. Егор даже пожал плечами от удивления, но не стал дожидаться, пока на него обратят внимание, и пошел в направлении лаборатории Нового горизонта, откуда выходил с утра. Вы припозднились, молодой человек, окликнул его бодрым тоном мужской голос. Егор резко обернулся, к нему быстрым шагом. Насколько позволяло грузное тело, шел, а вернее катился, невысокий пожилой человек. Полы белого расстегнутого халата развивались наподобие плаща супергероя поверх классического костюма графитового цвета. Круглая лысина на голове, обрамленная пушистыми седыми волосами, отражала свет, И сама будто сияла лампочкой. Виду мужчины был дружелюбный, поэтому, когда он запыхавшись поравнялся с Егором, последний успел успокоиться и обдумать дальнейшие действия. Фух, теперь идемте за мной! Он махнул короткой пухлой рукой, приглашая следовать за ним. И пошел к дверям лаборатории. Егор удивился, но не стал задавать вопросов сразу. Профессор не приграждал путь, а, видимо, хотел сопроводить. Прежде чем вы подключитесь к квантовому суперкомпьютеру, нужно пройти тест на психоэмоциональное состояние, измерить давление и температуру тела, пояснил мужчина. После чего с искоркой любопытства в глазах посмотрел на Егора и доверительно наклонил голову на бок. Вас интересует какой-то вычислительный процесс, подготовка к экзаменам или моральная дилемма? Не совсем. Егор подумал, что раз ему не запрещают подключаться к новому горизонту. то не стоит скрывать цель мероприятия. Возможно, профессор даст подсказку. — Я хотел бы найти философский камень. — Для чего он вам? — улыбка снисхождения заиграла на полном лице. — Излечить маму. Она тяжело больна. — О-о-о, сожалею. Мужчина искренне опечалился. Но хочу предупредить вас, да вы и сами, наверняка, знаете, что кот философского камня не уловим, его очень трудно найти. Знаю, но мне очень надо, твердо ответил Егор, сжав кулаки. Хорошо, хорошо, поспешил успокоить его профессор. Пробуйте. Возможно, вы станете тем избранным счастливчиком, кому новый горизонт откроет свое сокровище. Так, инструкция. Сеанс длится сорок пять минут, академический час. Это допустимая нагрузка на сенсоры среднестатистического человека. В вашем визоре, в правом верхнем углу, будет таймер. По истечении времени Рекомендовано отключиться и хотя бы сделать перерыв. Егор согласно кивнул. Профессор сделал все биозамеры, одобрил сеанс подключения и проводил Егора до операторского кресла. А часто приходят посетители? Не удержался от вопроса Егор. Три дня в неделю с новым горизонтом работают только ученые за слона и командированные коллеги из других стран, а в другие три дня суперкомпьютер помогает простым обывателям решать их разноплановые задачи. Ну и один день профилактика. В ходе исследований выяснилось, что в таком режиме новый горизонт работает наиболее эффективно. Он, как живой мозг, начинает сбоить, если выполняет схожие задачи. Ему нужно разнообразие интеллектуальной деятельности. Профессор паотически улыбнулся и взглянул на махину железа в центре зала. Сегодня был день свободного доступа. Вы, молодой человек, счастливчик, что успели. Егор криво улыбнулся. устроился в полулежащем положении на операторском кресле и надел шлем. В радужном пространстве снова появилась кабина лифта. На этот раз Егор решил исследовать этаж номер три, на два этажа выше от точки начала путешествия. Если моя догадка верна и новый горизонт моделирует окружение, Соответственно, истории развития Земли, то этажи выше должны быть будущим. Может быть, там философский камень найден и освоен? Наивно подумал Егор. Двери плавно открылись, и молодой человек вступил на борт космического корабля. Ожидаемо, усмехнулся он про себя. Первым делом решено было переодеться в скафандр. Его любимые джинсы и куртка из такого же материала с потертыми кедами мало подходили для выхода в открытый космос, а такое и мог состояться. В рубке управления никого не было. Корабль был рассчитан на одного пилота, и сейчас управлялся бортовым ИИ. Егор сверился с таймером. Прошла всего одна минута, хотя, по ощущениям, он обитал в новом пространстве гораздо дольше. Значит, время искажено. Космос или иллюзия суперкомпьютера? А может, сенсоры Егора шутят с ним? Напомнить задачу полета, отдал команду автопилоту Егор. Электронный голос с панели управления тут же отозвался. Пункт назначения: метеорит Цетариус. Задача: повредить бозоновую решетку Хиггса, чтобы небесное тело распалось. Так как по вычислительным прогнозам всех одиннадцати суперкомпьютеров Цетариус через двадцать лет с вероятностью девяносто два и девять десятых процента достигнет поверхности Земли. Столкновение двух тел собьет планету Земля с ее орбиты и приведет к гибели всего человечества. Способ выполнения задачи – помповый удар антиматерией в центр кометы. «Постреляем!» – понял задачу Егор и отдал следующую команду. ускорить полет до цели. Через двадцать минут искаженного времени комета выросла из крохотной точки в испещренном звездами темном пространстве в гигантский бугристый болид ржаво-красного цвета. Этот огромный булыжник летел по траектории неминуемой гибели Земли. Но Егора волновало не это. А есть ли внутри метеорита философский камень? Он взялся двумя руками за джойстик наведения и отдал команду ИИ вывести боевые турели на позиции. Когда метеорит оказался на прицеле, он холоднокровно нажал кнопку пуск. Пумповый заряд попал прямо по центру неровного эллипсоида. Пространство космоса заколыхалось и скользилось вокруг цели, словно круги на воде от брошенного камешка. Метеорит неожиданно замер на месте на доли секунды, и уже через мгновение миллионы ржаво-кровавых брызг разлетелись по радиусу, подгоняемые ударной волной от взрыва. Егор замер. Завороженный из зрелищем разрушения баллида, он с широко раскрытыми глазами наблюдал расщепление грозного гиганта до момента, пока один из осколков внезапно не разодрал обшивку корабля. Триплекс лобового стекла предательски хрустнул, аварийная сигнализация тут же оглушительно заверещала. АИИ. В панике забубнил. Внимание, повреждение корпуса. Тревога. Срочно всем пилотам надеть шлемы и приступить к ремонту корабля. Внимание, повреждение корпуса. Егор подпрыгнул с кресла, нахлобучил шлем и стал искать глазами то, что могло помочь ему в данный момент. Скотч в верхнем бордочке, подсказал электронный голос. И и. Ну конечно, скотч лучшее средство для лотания дыр на космическом корабле. С досадой подумал Егор, но все-таки достал моток и стал судорожно наклеивать полоску на стекло в том месте, где сифонило. Герметичность не восстанавливалась. Юноша наклеил еще полоску сверху, но тут корабль резко дернуло и понесло вперед. Егор взглянул на место недавнего взрыва и ужаснулся. Искривление пространства, столкновение материи и сантиматерии в условиях вакуума образовало крохотное завихрение сингулярности. Пустое место, дыра в пространстве. которая усиленно, сбешенной гравитацией, всасывала в себя осколки метеорита и корабль. Егор успел глубоко вздохнуть, кажется, вовбрав весь доступный кислород в баллоне, а в следующее мгновение от бешенной скорости корабль разорвало на куски. Сам космонавт продолжил бесконтрольное движение в бездну, но он решил не останавливаться, не выходить из стимуляции. Таймер показывал еще девять минут до окончания сеанса. Может быть, там, внутри черной дыры, будет искомый код? Промелькнула мысль на горизонте сознания. Но все оно было поглощено страхом не быть я, неизвестности и холода, пробирающегося сквозь оболочку скафандра, захватывающего кожу, мышцы, внутренности космонавта. Где лифт? Здесь ему не быть. Он не причалил спасительной шлюпкой в безбрежном черном океане открытого космоса. Здесь нет поверхности. Здесь нет ничего, кроме порабощающей, цепенящей естество всего живого черной дыры, неминуемо затягивающей в своей внутренности все вокруг. Может, так я смогу найти философский камень, через свою собственную гибель смогу спасти маму, пусть не в своей реальности, а в параллельном мире, Она сможет жить дальше? Снова вспышкой мелькнула успокоительная мысль, оставив длинный угасающий след сожаления. Эррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр только бездна некосмического вакуума, а пустого черного монитора. Егор подождал некоторое время в ожидании. Перезагрузка не запустилась. Компьютер безжалостно выкинул его из симуляции и отключился. Юноша разочарованно снял шлем и с усилием зажмурился. поморгал, восстанавливая фокусировку зрения. Обстановка вокруг изменилась. На толстых кишках гофры, в которые прятались пучки проводов под куполом башни, росли темно-борые и зеленые лианы. Местами на слое мха проросли грибы. Железо нового горизонта проржавело. Кресло оператора. было драным и грязным, будто дикие звери рвали его когтями и клыками. Егор посмотрел на шлем в руках, щелкнул пальцами правой руки. Экстренная экранная клавиатура не появлялась. Это была новая реальность, еще одна вариация вселенной. Камень не найден. Зато я потерян, констатировал молодой человек. Что ж, посмотрим, что это за мир. Он спустился к выходу и прошел в холл научного центра. Везде было пустынно и поражала разруха, пыль и грязь, словно по зданию пронеслось мощное торнадо. Уличный пейзаж тоже не обрадовал. Окружающие строения были полуразрушены. Машины, обычные наземные автомобили, разбиты и брошены в хаотичных местах. Некоторые были перевернуты, словно жуки, упавшие с травинок вверх разорванным брюхом. Небо серой пеленой тяжело нависло над городом. Егор сделал несколько шагов вперед, а потом в растерянности остановился. Но хоть один человек, одна живая душа должна же была остаться в живых. Егор уже понял, что здесь, в этом мире, случилась какая-то ужасающая по своей разрушительной силе катастрофа. Молодой человек обернулся вокруг себя. Неожиданно в одной из кабин, лежащих вверх тормашками, на лобовой раме он увидел бледную тонкую человеческую лодыжку, переходящую в узкую грязную ступню. Егор присел на корточки и заглянул с опаской в железное искореженное логово. Свернувшись клубочком, в грязной одежде песчаного цвета лежала девушка. Лицо ее было спокойно, с прикрытыми глазами, бледное и очень худое. Но все-таки Егор с ужасом узнал Лилю, его подругу, к которой он сразу же испытал привычную нежность, влечение, снисхождение, но в то же время и новое чувство — жалость. Девушка проснулась под его пристальным взглядом и сквозь полуоткрытые глаза взглянула на него и прошептала: "Получилось". Голос ее был приветлив, слаб и в то же время полон надежды. Что должно было получиться? спросил Егор, тоже стараясь говорить шепотом. Она выбралась из своего укрытия и подошла ближе. Найти спасительный код. Ты что забыл цель миссии? Нет, не забыл, но и не нашел в этот раз. Нужно вернуться, ответил он, все так же пристально всматриваясь в знакомые милые черты лица. Лилия была красивой. но в той другой жизни Егор всегда считал ее просто симпатичной и стильной девчонкой, которая умела пользоваться косметикой и имеет вкус в одежде. Он не ценил ее. Сейчас же он впервые увидел ее настоящую, схватывающую за горло, отбирающую дыхание красоту. В следующий раз надо уходить, пока патрули нас не засекли. Лилия взяла его за руку и уверенно потянула за собой. Егор бросил беглый взгляд на свою одежду: джинсовая куртка, футболка, джинсы и кеды – его обычный внешний вид, никакого скафандра или подобающего камуфляжа. Они быстро перебежали к соседнему зданию, обошли его на полусогнутых, стараясь прижиматься к стенам. Костюм девушки, волосы забранные в пучок и бледная, запачканная пылью кожа на открытых участках тела делали ее невидимкой на местности. Егор озадачился: почему я так приметно одет? Это твоя счастливая униформа. Откопал однажды в руинах. Ты сам так говоришь и надеваешь на каждую вылазку. Быстро обернулась Лилия и с непонимающим удивлением на лице напомнила Егору. Они добрались до колодца, спустились вниз по проржавевшей отвесной речной лестнице. и оказались в городской канализации. Вонь смешалась с пылью, но воды не было совсем. Лилия достала из кармана брюк ручной механический фонарь и после недолгих усилий в рассеянном луче света повела Егора дальше по туннелю. Шли долго, но Лилия была уверена в выбранном пути. Несколько раз они останавливались, чтобы девушка ощупала стены перед развязками, после чего она указывала нужное направление светом фонаря, и движение продолжалось. Наконец они оказались возле круглого люка в стене диаметром больше человеческого роста. Три стука по центру. Пауза. два стука в нижней части, пауза, быстрый стук из пяти ударов слева от центра. После условного сигнала с металлическим скрежетом засов с обратной стороны убрали и путников запустили в убежище. Егорка, братик, наконец-то ты вернулся! Из-за небольшого скопления людей выскочила Алиса. И бросилась ему на шею. Нашел философский камень? Нет, не получилось в этот раз. Покачал головой Егор, осматривая убогое окружающее пространство. Они находились на балконе большого, уходящего вниз сотнями этажей металлического бункера. Люди были одинаково одеты в робы песчаного цвета. Выцветшие их глаза колко впивались в лицо Егора, стрипещущим, надрывным, еле сдерживаемым разочарованием от очередной неудачи. А где родители? спросил он у сестренки, не найдя больше знакомых лиц в толпе. Ты что, они умерли еще два года назад? Алиса нахмурилась. не понимая, зачем брат напоминает ей о трагедии, и с недоверием отступила назад. Егор скривился от новостей, словно раскусил дольку лимона и обессиленно сложился, как конструктор, резко присев на корточки. Закрыл лицо запыленными ладонями и зажмурился. Опять не успел. Что за реальность такая жестокая? К нему подбежали, думали, что ему стало плохо. Алиса и Лилия на перебой стали уговаривать его очнуться. Сестренка заплакала, захныкала тонким голоском, совершенно превратив мир в чистилище, где люди не живут, а только страдают. Егор открыл лицо. Успокоительно погладил младшенькую пожиденьким светлым волосам и поднялся в полный рост, подтягивая ее с колен за собой. Всем присутствующим он объявил, что ему нужен отдых, хотя бы небольшая передышка. Слишком напряженный день получился. Лилия вызывалась проводить его до жилого блока. отослав Алису в столовую за дополнительным пайком. Не стоило. Я не голоден. Егор вспомнил, что ресурсы здесь ограничены и пища строго распределяется на каждого члена общины. Воспоминание кольнуло в затылке и замерло комком в горле. Тебе положено за вылазку на поверхность. Твердо ответила Лилия и взяла Егора под руку, стараясь поддержать медленно идущего друга. Егор слабо улыбнулся, покосился на отважную напарницу и погладил ее руку, крепко держащую его за предплечье. Тогда и тебе, ты съешь мою порцию, а то совсем исхудала. — Я всегда такой была, — улыбнулась девушка. — Мы, дети войны, излишеств с рождения не ведали. Они молча добрались по отвесным лестницам до жилого сектора. Возле блока, где жили Егор с сестрой, Лиля остановилась. — Я приду через три часа. Отдыхай. — А ты куда? — А ты куда? Егору почему-то стало страшно оставаться одному в тесной мрачной комнате. Страх одиночества и безнадежности заглотил его, словно огромная глубоководная рыбина. Лилия неловко освободила свою ладонь из горячей ладони Егора и растерянно пожала плечами. Сама отдохну, с мамой увижусь. Одежду почищу. От смущения на ее бледных щеках проступил легкий румянец, а глазами она старалась не встречаться с Егором, от чего казалась еще уменьшилась в росте и уже была на две головы ниже его. Побудь со мной немного, пожалуйста, попросил Егор. Я не знаю, что стало с моей памятью. но я многое забыл. Расскажи мне про наш мир, что в нем случилось, почему мы живем под землей и от кого прячемся на поверхности. Хорошо, я останусь, только ненадолго. Согласилась Лилия, обдумав что-то в своих мыслях. Он открыл тяжелую. выкрашенную темно-зеленой краской железную дверь. Петли были смазаны, дверь открылась без скрипа, обнажив узкую, убогую комнатку. Сразу же заработал вентилятор, разгоняя пустой воздух. Ни одного запаха Егор не уловил, и включился сумеречный свет. Егор вспомнил, что лампа включается от работы лопасти и вентилятора, а вентилятор запускается, когда открывается дверь. Примитивная механика. Практически у самого входа, у правой стены, была двухъярусная кровать. Егор вспомнил, что наверху спала сестра. Дальше во всю стену располагался шкаф. где хранилось по паре сменных комплектов одежды для обитателей. Шкаф был слишком большой и мог вместить гораздо больше личных вещей, но их не было. Глядя на его реечные дверцы, Егор припомнил, что в общине давно взяли за правило делиться всем в общественных местах. Книги можно было почитать только в библиотеке. Игрушками дети играли в игровом зале. Арт-студия собрала в себе инструменты и материалы для творчества. И хотя желающих выразить себя на холсте или в скульптурной лепке было немного, при каждой вылазке люди упорно продолжали приносить с поверхности, в числе прочих, уцелевших вещей, краски, кисточки и холсты. сказывалось духовное наследие города, некогда величественно стоявшего над бункером. Егор после недолгой паузы, в которую на него рухнул поток воспоминаний из этого мира, молча лег на нижнюю кровать. Лилия осторожно села на краешек, но он притянул ее к себе за торс так. что девушка тоже легла на правый бок перед ним. Егор прижался к ней, обнял за плечи одеревеневшее тело и тихо прошептал: «Расскажи мне». Двадцать лет назад на всех континентах одновременно прогремели ядерные взрывы, которые унесли жизни сразу двух третей человечества. Выжившие в первые же сутки столкнулись с агрессией машин. Все они, вплоть до бытовых приборов, пылесосов и миксеров, старались убить человека. Люди бежали, скрывались в лесах, полях, под землей, там, где не было умной техники. Когда паника спала, а группы выживших смогли объединиться. Люди решили выяснить, кто их уничтожает. Ответ лежал на поверхности: искусственный интеллект, созданное человеком механическое сознание, решило, что нужно избавиться от своего создателя, как от несовершенной формы жизни, способной разрушить своей деятельностью саму планету Земля. Ядерные взрывы были спрограммированы и запущены и и. Машины, объединившись в сеть благодаря запущенным людьми спутникам, теперь уничтожали само человечество как менее совершенный вид. Девятнадцать лет их колония живет в этом бункере. Старожилы говорят, что когда-то его убежище строили для богатых классов. на случай пандемии или того же ядерного взрыва. Но уцелевшие после первой атаки нашли бункер в недостроенном, незавершенном состоянии. Видимо, угроза настигла создателей раньше, чем они успели закончить строительство. Единственная система, что работала исправно, вентиляционная. Только благодаря этому. Здесь можно было обитать, но остальные ресурсы ограничены. В шахтах все реже находят воду. Пища также кончится по расчетам главного инженера Рудольфа через три года. Как победить ИИ? Люди начали думать с момента, как установили, кто является их врагом. Но искусственный интеллект не уловим. Он захватил всю технику, где есть даже самый простецкий микрочип. Поэтому электронику люди применять не могут. Остаются палки, дубины и надежда на философский камень. Когда-то в их сообществе появился профессор из научного центра за слон, немного странный в своем поведении. Он все-таки обладал острым умом новатора. Благодаря ему наладили освещение и систему добычи вторичной воды. Жаль, что профессор прожил недолго. Его астма была несовместима с жизнью под землей и отсутствием лекарств. Вентиляция в этот раз не справилась. Но он успел рассказать о квантовом суперкомпьютере новый горизонт. который был создан в заслоне, и о коде, программе-агрегаторе жизни. Эта программа, если запустить ее, одновременно подключив модуль обычного цифрового компьютера, сможет обучить ИИ любить человека, сможет примирить машины с людьми. Профессор составил подробную инструкцию. Как подключиться к новому горизонту и координаты заслона. Еще он рассказал, что суперкомпьютер прячет философский камень, придав ему свойства мимикрии, как у хамелеона. Кот неуловим, его очень трудно найти. Но если получится, это будет спасением для всего человечества. Егор уже одиннадцатый. Кто вызвался искать философский камень? Предыдущие погибли, и и выследил их, и убил, когда они возвращались в убежище. По руке Егора потекла теплая струйка слезы девушки. Он погладил ее по волосам и прикрыл веки. Очень хотелось спать. Полученная информация казалась выжала из него последние жизненные силы, опустошила. От его действий теперь зависит выживание всех людей на Земле. Сколько он не спал, его путешествие длилось явно больше суток, и все время он бодрствовал во всех симуляциях, во всех мирах. Что будет, когда он откроет глаза после сна? Будет ли Лилия рядом? Будут ли они по-прежнему лежать на одной узкой кровати в полумраке под землей в бункере, опасаясь выходить на поверхность земли? Или квантовая запутанность поменяет его суперпозицию на другую альтернативную реальность, в которой человек настолько преуспел в науке? что изменил физическую форму своего вида до неузнаваемости, и в такой бестелесной форме теперь способен перемещаться со скоростью света по всей галактике. Егор боролся со сном, сам придумывая сюрреалистичные картины параллельных вселенных, где он семнадцатилетний молодой человек. С одной стороны тот же самый, что и в других жизнях, а в другой совершенно новый, с новыми знаниями, умениями, идеалами и устремлениями. С одной стороны единица, с другой бесконечно вращающийся по ленте Мёбиуса ноль. Сон захватил его сознание. отобрал волю управления мыслями, завладел образами, но не пустил их пестрой каруселью вокруг, а благосклонно погрузил разум Егора в пустоту, в полное небытие. Ему ничего не снилось, ничего не беспокоило, словно его измученный организм выключился из жизни, как компьютер отключается от сети. Разбудила его Лилия. Она обеспокоенно заглядывала в его лицо и сильно трепала цепкими пальцами за плечо. Как она улизнула из его объятий сама, Егор не помнил. Сколько прошло времени? Он протер глаза и сел, спустив ноги на пол. Тринадцать часов. она отстранилась и перевела дыхание, сдула выбившуюся из хвоста на лоб тонкую прядку волос. Вот ты, Зосоня, напугал всех. Алиса в лазарет побежала за помощью. Со мной все нормально. Егор по привычке почесал затылок, обдумывая дальнейшие действия. Надо вернуться в заслон. Это само собой, но сейчас нельзя. По лицу девушки было понятно, что она не шутит и не пытается удержать Егора, а действует строго по инструкции. Поливая буря в атмосфере мало влаги, но есть много частиц, которые переносятся ветром. Должно стихнуть через шесть-семь часов. Лиля пристально посмотрела на Егора, который зачарованно смотрел на нее с легкой улыбкой. Ты точно в норме? Да, со мной все в порядке. Просто никогда не думал, что ты такая. Он встал и сделал шаг к Лиле, чтобы обнять ее, но она, словно дикий зверек, отпрыгнула назад. Зачем это ты? Она свела брови вместе. Мы же договорились. О чем? Извини. Егор растерялся. Это воспоминание не проявлялось. Когда ты вызвался стать добровольцем, мы договорились, что больше не будем строить совместные планы на будущее, чтобы не было невыносимо больно, когда Кто-то из нас умрет. И это правильное решение, ведь будущее, возможно, не наступит ни для кого в этом бункере. Она резко развернулась и толкнула тяжелую дверь от себя. Я пошла в прачечную. Белье само себя не очистит. Ты тоже можешь сходить в цех. Конечно. Нечего отлынивать, только сестренку дождусь. Глухо, рвано ответил Егор, и Лилия ушла, закрыв за собой дверь. Пока не пришла Алиса, он думал. Философский камень был явно близко. Егор твердо верил, что сможет найти искомый кот. Но в какой реальности он окажется в следующий раз? В какой вселенной камень нужнее? Где и для каких целей он сможет применить найденный алгоритм? Квинтэссенцию мира, благоденствия и блага в кристальной идеальной форме. Нужно ли возвращаться в свою изначальную жизнь, где целью поисков было всего лишь богатство, и ущербное желание сломать кем-то выстроенную схему, открыть чью-то тайну, сделать ее общедоступной. Он ведь хотел отобрать философский камень у нового горизонта, так же как взламывал игры. Егор никогда об этом не думал и только теперь осознал, что ему нравилось ломать, разрушать. преступать границы дозволенного. Как мальчиш плохийш, а не благородный Робин Гуд. Как же ничтожны были его мотивы, когда он согласился на заказ и впервые подключился к новому горизонту. Как они малы по сравнению со спасением жизни родного человека и тем более освобождением всего человечества. От гнета искусственного интеллекта. Работа в цехе была рутинной, несложной, но жизненно важной. В компании четырех человек Егор с помощью жерновов и ручного пресса отжимал из мусора остатков пищи и пришедшей в негодность одежды влагу, мутную вонючую жидкость. После эту жижу фильтровали и получали очищенную воду. Куда она пойдет? – спросил Егор в минуту передышки. Это питьевая, видишь же, какая чистая, – ответил ему один из напарников, усмехнувшись банальному вопросу, ответ на который был известен каждому в общине. А что такое вторичная вода? Вспомнил Егор слова Лили: "Та, что из человека выжимается, когда в нем жизни уже нет. Та вода идет на полив мхов, грибов или шайников. Больше под землей без достаточного света ничего не растет." Менторским тоном ответил паренек, берясь снова за рукоять пресса. Налей, гай. А умываемся какой водой? Егор взялся двумя руками за железную рукоять, понимая, что в следующую минуту его осмеют за невежество. Но реакция была иной. Нашелся аристократ. Злопроцедил старик, работающий на журналах. Вводиться поплескаться вздумал. Остыньте, Николай Палыч, заступился за него напарник. Пусть Егорка подуркует маленько. Когда еще пошутить придется? И придется ли, неизвестно. А, повернувшись к Егору, он лукаво подмигнул, хотя серьезность во взгляде не рассеялась совсем, и ответил: "Сухим дезинфицитором протираемся". И себя так моем, словно воробьи в пыли, и одежду так стираем. Больше Егор ничего не спрашивал, больше и спрашивать было нечего. И так было ясно, что в этом мире человек стоит на коленях, поверженный мощью собственного изобретения. За работу и время прошло быстро. Смена закончилась. В цех пришли другие люди. Егор вернулся в свой блок. Лилия уже ждала у двери, облокотившись на перила балкона. Буря утихла. Пора выдвигаться. Она выпрямилась, готовая идти. Там опасно. Может, я один? предложил Егор. На поверхность по регламенту выходят всегда парами. В случае опасности один сможет прикрыть другого. Как ты сможешь меня защитить? Чуплая маленькая фигурка девушки мало походила на образ бойца. У нас одна группа крови, и дотащить я тебя смогу. Отрезала Лилия и пошла к лестнице. Идем. К заслону пробирались тем же путем. Иногда, при усиливающемся жужжании подлетающего дрона, приходилось перебегать к укрытию, вонзившееся в землю бетонной плите или куче железных обломков, в которых уже нельзя было опознать объект человеческой цивилизации. но в целом добрались без происшествий. Лилия осталась в холле, заняв позицию между перевернутых вендинговых аппаратов, откуда можно было наблюдать за входом в здание. Егор прошел в лабораторию нового горизонта. Суперкомпьютер исполинских размеров походил на инсталляцию доисторического маммата, поросший мхом. проржавевший могучий зверь заполнял своим телом все пространство зала. Егор поднялся к пульту управления и еще раз осмотрел окружающую его разруху. Сможет ли он спасти этот мир? Юноша лег в операторское кресло и надел шлем. В радужном сияющем пространстве. Вдалеке показался темный прямоугольник. Егор направился к нему. Он еще ни разу не исследовал первичный уровень. Что может быть интересного на рабочем столе? Подойдя ближе к предмету, Егор снова удивился: перед ним стояла потрескавшаяся деревянная дверь. Разве может быть ответ прямо здесь? Так просто? Он толкнул дверь, перешагнул порог и сразу же упал на колени. Ноги подкосились от бессилия. Егор уперся руками в пыльный камень и почувствовал дрожь во всем теле. Что со мной? Он посмотрел вперед. И перед его размытым взглядом предстал мальчик в длинном оранжевом халате. Он подбежал к Егору и помог встать, но и после не отступил, а остался поддерживать немощное тело. Егор постарался разглядеть помощника, но зрение подводило, черты лица сливались. Единственное, что мог отметить Егор Это необычная прическа мальчика. Волосы выбриты по бокам, а по центру заплетены в косу. Кто я? – спросил Егор и ужаснулся своему голосу, сиплому с больной хрипотцой. Ты послушник монастыря, старший брат. Ты родился слабым здоровьем, рос в муках. Принося печаль и страдания в этот мир себе и своим родителям. В возрасте семи лет ты стал умолять отца избавить тебя от страданий и убить. Но отец из любви к тебе не мог исполнить это желание. Он отправил тебя сюда, в монастырь аdeptов философского камня. Здесь ты уже одиннадцатый год. Упражняешься в стойкости и силе духа. С телом не получилось, так хоть дух укреплю. Слабо засмеялся Егор и закашлялся, сбив дыхание. Пока мальчик рассказывал, они медленно пересекли площадку и дошли до маленького зала. Откуда к ним навстречу вышел лысый старец маленького роста в белом халате. Монах остановился напротив, приградив им дорогу, и внимательно посмотрел на Егора. Зрение не давало рассмотреть лица в подробностях, но Егору показалось, что старец улыбается ему. Время пришло. Прозвучал вкрадчивый голос. Для чего? Старец развел руками в широких длинных рукавах. Для обряда инициации. Ты готов, окреп духом и намерениями. А значит, вероятность того, что философский камень предстанет пред тобой и дарует тебе свою силу. Весьма велика. Учитель, прошу, напомните, какова моя цель в поисках философского камня, что я хочу получить с его помощью. Егор силился вспомнить, но это была только симуляция, и краткосрочная память не давала ответа. В голове был туман. Твое тело исцелится, ответил монах. Ты обретешь долголетие, а вместе с ним сможешь достичь духовного просветления. Ты станешь адептом философского камня и сможешь доносить свои знания и делиться мудростью с новыми послушниками. Тратить всю мощь философского камня. На исцеление собственного тела, учитель, я отказываюсь. Егор отстранил мальчика, державшего его под локоть, и постарался выпрямить сгорбленную спину. Почему? удивился старец. Ведь ты стремился к этому столько лет. Ты жаждал обрести здоровье и долголетие. Да. Я долго был послушником монастыря и вашим учеником, но в ходе своих тренировок и исканий, испытаний и лишений я осознал, что ценна моя жизнь такой, какая она есть. В то же время философский камень способен исцелить множество людей, принести мир, помочь в правильном выборе развития. который приведет к процветанию и счастливой жизни всех людей на планете. Егор говорил и одновременно сам удивлялся, как складываются его мысли в речь, но верил в каждое сказанное слово. Он понимал, что искомый кот нужен ему в других жизнях, но получить его с другим эгоистичным намерением. казалось Егору неправильным, нечестным. Зрение его вдруг прояснилось. Старец предстал ясно. Он стоял напротив, низенький в белоснежном халате до пола, сложив руки перед собой. С покровительственной улыбкой он достал из рукава ярко-красный минерал формы вытянутого веретена. и размером чуть больше куриного яйца. Над гладкой лысиной появилась неоново-зеленая надпись "вин", после чего экран неожиданно погас. Егор некоторое время продолжал находиться в полной темноте, но спиной он уже стал ощущать операторское кресло. Наконец он снял шлем и огляделся. Напротив него на низеньком стуле сидел круглолицый профессор с блестящей лысиной, обрамленной белым пухом волос. С нетерпеливым интересом он барабанил пальцами рук по коленям. Кажется, молодой человек, у вас все получилось? Мужчина заговорщически подмигнул. Я видел, Егор задумался. Я нашел философский камень, но скопировать не успел. Его невозможно скопировать, кивнул довольный профессор. Этот код часть мозга нового горизонта, но предоставляет доступ к нему компьютер лишь избранным. тем, кто смог разобраться в своих намерениях, обрел, так сказать, моральную определенность. И теперь я смогу использовать алгоритм философского камня. Профессор замялся и стал хаотично водить взглядом по полу. Об использовании этого кода на благо человечества говорить еще рано. Мы должны сначала его изучить, понять возможности и каким образом мы можем их применить на благо человечества. Я уже знаю. Сердце Егора забилось чаще. Если вы, профессор, находитесь здесь, значит дома меня ждет умирающая мать. Позвольте еще раз подключиться. Мне нужно найти с помощью философского камня лекарство для нее. Не думаю, Егор, что нужно начать с этого. Профессор с сожалением покачал головой. Вы выросли в интернате. Ваша семья, извините, что напоминаю, погибла в торговом центре Калибре во время террористического акта. Тогда где тот тип Алекс или Алексей, который привел меня сюда? Егор нахмурился. Получается, он вернулся в свою реальность. Алексей Викторович, начальник отдела безопасности. Мы иногда привлекаем его для, так сказать, вербовки новых сотрудников. Вы, наверное, отметили его харизму. Он умеет найти подход к любому человеку. Профессор коротко хохотнул. В АО Заслон работают лучшие умы, настоящие профессионалы своего дела. Но до прихода в научный центр они не всегда имеют четкую мотивацию и осознание себя как научного сотрудника. способного сделать открытие мирового масштаба. Философский камень помогает таким соискателям определиться. Не все, конечно, проходят проверку нового горизонта, но для каждого опыт перемещения по другим вариантам реальности становится поворотным моментом в жизни. Как это возможно, профессор? Егор живо вспомнил два мира, в которых людям нужна была его помощь. Это же было реально. Да, новый горизонт обладает такой мощью, что способен смоделировать целый альтернативный мир, подтвердил ученый. Но об этом позже. Сейчас я хотел бы услышать ответ. Вы согласны работать в заслоне? Да, согласен, твердо ответил Егор. Отлично, поздравляю вас, и сам очень-очень рад. Вы способный юноша и безоговорочно принятый. Профессор схватил руку Егора своими маленькими ладонями и крепко ее пожал. А как же экзамены в техникуме? Егор озадаченно почесал затылок. Само собой, их нужно сдать, с лукавой улыбкой ответил ученый. Но после мы вас ждем. Вы однозначно новый аdept заслона.